Городские окраины со времён школьного детства разрослись и сильно переменились. Плещеев ехал по улице Руставели и думал о том, что эту часть города он тоже давненько не посещал. Знакомом повеяло только когда машина мягко подпрыгнула на переезде и слева показалась церковь. Сколько раз в детстве Плещеев видел её сквозь окно электрички. и уж навал по уродливо погнутому обломку креста почему-то всегда под дождём ветчающую и неухоженную точно брошенная старуха теперь добывшие развалины добрались хорошие руки колокольня отсвечивала нарядной желтизной маленький купол играл не по-церковному жизнерадостно отражая последние сияния дня Странное дело. В детстве Серёжа плещеев был пионером, потом комсомольцем. И за постепенным разрушением церкви следил без особого душевного трепета. Туда мол и дорога. И даже теперь, тихо диссоциировав вместе с КПСС, Сергей Петрович не очень следовал велениям времени. И не торопился записываться в лияные демократы и правоверные христиане. А вот увидел, что вроде бы воспрянула примелькавшаяся церквушка, и неведомо от чего потеплело внутри. Упреща ему мелькнула даже шальная мысль: а почему не остановиться, да не зайти? Он не послушался внутреннего голоса и не притормозил. Ощущение какой-то внутренней неловкости удержало его. Он сказал себе, что, во-первых, направляется как бы на не совсем богоугодное дело, а стало бы идти в храм перед этим идти не слишком прилично. Во-вторых, он не крещённый, а в-третьих, просто не знает, в какие часы церковушка открыта. Сразу три уважительные причины. И Мурина осталась позади. А Плечеев поехал вперед в сгущавшуюся темноту. Он вел машину неторопливо и аккуратно, позволяя спешащим лихачам себя обгонять. Для него с его основательно подпорченным зрением наступало самое пакостное время суток — неопределенные сумерки, когда уже не светло, но еще окончательно не стемнело. В откровенных потемках он и то чувствовал себя лучше. В это время приличным людям полагалось бы возвращаться домой. Сергей Петрович снова вспомнил Людмилу, и на сердце стало совсем муторно. Он, впрочем, знал, как только он разыщет нужный дом и Даша зажжёт свет на крыльце, это чувство сразу пройдёт. Свои постоянные интрижки плещейев вовсе не воспринимал как настоящие измены жене. Серьёзно влюбиться в другую, надумать уйти к ней от Людмилы вот это да, это измена. Ни о чём подобном у него даже и мысли не возникало. А то, что с ним время от времени приключалось, господи боже, да было ли тут вообще о чём говорить? По настоящему он любил только Людмилу и знал, что будет любить её всю свою жизнь, до гробовой доски. Но ну, а мимолётные увлечения, вызванные здоровым мужским любопытством, увлечения не косавшиеся души, не затрагивавшие его единственную любовь, невинные шалости, игра да и только. Прищеев отнюдь не был мужским шовинистом, но порой приходил к выводу, Есть кое-что, чего женщинам понять не дано, и почему люди каждый раз так на него обижались. На подъездах к Кузьмолову он уже верил, что спокойно простил и понял бы супругу, вздумай она последовать его примеру и слегка развлечься на стороне. Уверовать в это было тем легче, что в глубине души Сергей Петрович знал, подобного не произойдёт, потому что не произойдёт никогда. Ибо он тоже был её единственной на всю жизнь любовью. Вот только вкладывала она в это понятие нечто совсем иное, нежели он.